У него это получалось не особенно здорово, а от непривычного напряжения лицевых мышц начинала болеть голова. «К кому она сюда приходит?» «К заместителю управляющего. У него есть имя?» «Дрю, Дрю Ван Дайн. Он сейчас здесь?» «Нет, придет после обеда. У тебя есть его адрес? Телефон?» «Эй!» — запротестовал парень, придя в себя. «Я могу взглянуть на ваш жетон? Будь здоров». Майрон вышел из магазина и вернулся к Салли Энн. При виде его та щелкнула надутым пузырем жвачки. — Так быстро вернулись. — Уже соскучился, — ответил Майрон. — Вы знаете парня по имени Дрю Ван Дайн, который работает в музыке планеты? — Да, — ответила она, кивая, будто теперь все встало на свои места. — Ну, конечно. Глава 34. Зазвонил телефон, и Клэр тут же вскочила. С тех пор, как пропала Эйми, она не спала. За последние два дня она выпила столько кофе, что поглощенный кофеин постоянно держал ее в напряжении и ожидании звонка. Она все время возвращалась мыслями к визиту Рочестеров, к бешенству главы семейства и покорности матери. Мать — Джоан Рочестер. Она наверняка что-то знала. Клэр провела весь день, разбирая вещи Эйми и размышляя, как разговорить Джоан Рочестер. Может, удастся поговорить по душам, как матерям. В комнате Эйми ничего найти не удалось. Клэр начала со старых коробок, где хранились вещи, положенные, казалось, всего пару недель назад, пенал для ручек, который Эйми сделала для Эрика в детском саду. Ее аттестат успеваемости за первый класс, одни пятерки, плюс запись учительницы миссис Рорбах, что Эйми была одаренной ученицей, любимицей класса, и ее наверняка ждало прекрасное будущее. Клэр долго смотрела на слова «прекрасное будущее», которые теперь казались настоящей издевкой. При звуке звонка Клэр вздрогнула и рванулась к телефону, надеясь в который раз, что это Эйми, что произошло какое-то глупое недоразумение, и есть вполне нормальное объяснение ее отсутствию. «Алло! С ней все в порядке». Голос был металлическим, ни мужским, ни женским, вроде тех, которые произносят... «Как важен ваш звонок и просит дождаться соединения с оператором?» «Кто это?» «С ней все в порядке. Поверьте, оснований для беспокойства у вас нет». «Кто это? Дайте мне поговорить с Эйми!» В ответ послышались короткие гудки. «Доминика сейчас нет дома», — сказала Джоан Рочестер. «Я знаю», — ответил Майрон. «Я хочу поговорить с вами». «Со мной?» — с изумлением переспросила Джоан. Будто сама мысль, что с ней хотят поговорить, была такой же невероятной, как высадка людей на Марсе. Но зачем? — Пожалуйста, миссис Рочестер, это очень важно. Я думаю, что лучше дождаться Доминика. — А я нет, — возразил Майрон, и, не дожидаясь приглашения, прошел внутрь. В гостиной было чисто и опрятно. Только прямые линии и прямые углы, никаких закруглений, никаких ярких пятен, все очень чинно и солидно будто сама комната не хотела привлекать к себе лишнего внимания. «Может, хотите кофе? Где ваша дочь, миссис Рочестер?» От неожиданности она вздрогнула и часто заморгала, не в силах остановиться. Майрон знал мужчин, которые тоже так моргали. В детстве над ними обязательно издевались в школе, и они никогда не забывали об этом. «Что?» — наконец удалось выдавить Джоан. «Где Кэти?» «Я, Я не знаю». «Это ложь!» Снова моргание. Майрон не мог себе позволить жалости. «Почему?» «Я не лгу. Вы знаете, где Кэти. Полагаю, что у вас есть веские причины это скрывать. Полагаю, что это связано с вашим мужем. Меня это не касается». Зуан Рочестер попыталась выпрямиться. «Я попрошу вас оставить мой дом». «Нет». «Тогда я позвоню мужу. У меня есть распечатки телефонных звонков». Снова моргание, она подняла руку, будто защищаясь от удара вашего мобильника. Ваш муж не станет это проверять. Ну, даже если бы и захотел, то входящий звонок из телефона автомата Нью-Йорка вряд ли его насторожит. Но я знаю о женщине по имени Эдна Скайлар. О ком страх сменился непониманием. Она врач в медицинском центре святого Варнавы. Она встретила вашу дочь на Манхэттене, а конкретнее возле 23-й улицы. — Вам звонили несколько раз в 7 часов вечера из телефона автомата в четырех кварталах оттуда, что достаточно близко. — Эти звонки были не от дочери? — Нет. — Звонила подруга. — Правда? — Она любит ходить по магазинам в городе и часто звонит, если попадается что-нибудь стоящее. — Узнать мое мнение. — С телефона автомата? — Да. — Как ее зовут? — Это не ваше дело, и я настаиваю, чтобы вы немедленно ушли. Майрон пожал плечами и поднял руки. Похоже, я зашел в тупик. Джоан Рочестер снова заморгала. Может, вашему мужу повезет больше? Краска схлынула с ее лица. Я расскажу ему все, что знаю. И вы объясните ему о подруге, которая любит ходить по магазинам в городе. Он ведь вам обязательно поверит, правда? Она перестала моргать... «Не говорите ничего мужу, пожалуйста. Я отнюдь не желаю зла вашей дочери. Мне нужно только найти Эйми Биль. Я ничего о ней не знаю. Но ваша дочь может знать». Джоан Рочестер покачала головой. «Вы не понимаете». «Не понимаю, что». Джоан Рочестер вышла из комнаты, оставив Майрона одного. Когда она вернулась, у нее в глазах стояли слезы. «Если он узнает...» Если найдет ее, этого не случится. Она снова покачала головой. — Я обещаю, — сказал Майрон. Его слова, казалось, еще одно пустое обещание. Зависли в тишине комнаты. — Где она, миссис Рочестер? Мне надо всего лишь поговорить с ней. Она оглядела комнату, будто боялась, что их может подслушать мебель, прошла к задней двери и открыла ее, жестом приглашая его выйти следом. — Где Кэти? — спросил Майрон. — Я не знаю. Честно. — Миссис Рочестер, у меня действительно нет времени. — Звонки. — Что звонки? — Вы сказали, что звонили из Нью-Йорка? — Да. Она отвернулась. — Что? — Может, она и в самом деле там. — А вы не знаете? — Кэти мне не говорила. А сама я не спрашивала. — Но почему? Джоан Рочестер посмотрела ему в глаза. — Если я не буду знать... — наконец ответила она, — то он не сможет заставить меня сказать. На соседнем участке тишину нарушил треск газонокосилки. Майрон немного подождал и спросил, — Ну, вы общаетесь с Кэти? — Да. — И вы знаете, что она в безопасности? — Но не от него. — Я имею в виду в целом. Ее не похищали и ничего такого. Она медленно кивнула. Эдна Скайлор встретила ее в обществе темноволосого мужчины. Кто он? «Вы недооцениваете Доминика. Пожалуйста, не надо. Оставьте все как есть. Вы хотите найти другую девушку, но Кэти не имеет к этому никакого отношения». Они обе снимали деньги с одного банкомата. «Это просто совпадение».